чем пахло мыло. Несчастье обнаружилось вечером. Лабазри де Базан куда-то ушел. Пользуясь его отсутствием, мама пошла проверить целый секретный пакет в столике. Столик был пуст. Сверток, мыло, бывшие деньги, наши манускрипты, все исчезло. Швамбранские тайны,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 И заявил, что он сообщит в ЧК и особый отдел. Тетки замахали на него руками. «С ума, Сашор!» — кричала тетя сэра. «Жароваться разбойником на разбойников! Да вас самих заберут и расстреляют!» Но папа стукнул кулаком по столу. Учлидирка стихла. Зажужжала рукоятка телефона. «Особый отдел, пожалуйста!» — сказал особым голосом папа. «Занято?»